Мы в центре города. Открытие потрясло ее настолько, что помогло сосредоточиться спокойно. Нужно делать все, что он прикажет. Машина подъезжала к Бродвею. Она увидела часы над рекламным щитом на Таймс-сквер 7:20. Всего 7:20. Вчера вечером в это время она вернулась домой из Вашингтона, приняла душ, достала отбивные и потягивала шабли, пока они жарились. Она устала и старалась успокоиться, чтобы взяться за статью. И думала о Стиве, о том, что за три недели разлуки тоска по нему стала тупой болью. Он позвонил. Звук его голоса вызвал у нее одновременно радость и тревогу. Но он говорил коротко, почти сухо: "Привет. х о т е л убедиться, что ты добралась. Говорят в Вашингтоне о т в р а т и т е л ь н а я погода, и она идет к нам. Увидимся в студии." Он помолчал и добавил: "Я скучал по тебе." Не забудь, что послезавтра ты остаешься у нас. Она повесила трубку. После разговора желание увидеть его стало еще сильнее. Но почему-то ее охватило разочарование и беспокойство. Чего она на самом деле хочет? Что он подумает, когда приедет домой, а их нет? О, Стив! На шестое в е н ю Они остановились у светофора. Рядом притормозила патрульная машина. Шерон видела, как молодой водитель натянул на лоб форменную кепку. Он повернулся к окну, их глаза встретились. Машина тронулась. Она смотрела прямо на него, внушая ему не отводить взгляда, п о ч у я т и т ь неладное. От резкого толчка в бок она оглянулась. Похититель держал в руке нож. Если он за нами увяжется, ты будешь первый. И у меня хватит времени на мальчишку. Он сказал это с ледяным спокойствием. Патрульная машина ехала прямо за ними. Водитель включил мигалку и сирену. Нет, пожалуйста. На бешеной скорости полицейский обогнал их и скрылся за углом. Они свернули на юг к Пятой в е н ю Пешеходов почти не было. н е погода, и гололед не располагали к прогулкам по Нью-Йорку. Резкий поворот налево к 4 4 й улице. Куда он их везет? Через 4 4 ю нет проезда. Ее перекрывает центральный вокзал. Неужели он не знает? Неизвестный проехал два квартала до Вандербилт-авеню и свернул направо. Затем припарковался возле отеля Билтмор, как раз напротив терминала. Выходим, приказал он низким голосом. Нам в терминал. Иди рядом со мной, без глупостей. Я понесу мешок, и если кто-нибудь обратит на нас внимание, прирежу мальчишку. Он посмотрел на ш е р о н глаза у него снова блестели, на щеке белая жилка. Ясно? Она кивнула. Слышит ли его Нил? Подожди. Он уставился на нее, потянулся к б а р д а ч к у и достал темные очки. Надень. Наконец он открыл дверь, огляделся и вылез из машины. На улице никого не было, лишь несколько такси выстроились в очередь на огороженной площадке у терминала. Некому было увидеть их и обратить на них внимание. Он поведет нас на поезд, подумал а Шерон. Скоро мы будем за сотни миль отсюда, а никто и не думает нас замечать. Что-то впилось ей в левую руку кольцо, старинный перстень с лунным камнем, подарок Стива на Рождество. Он повернулся, когда у нее были связаны руки, выпуклая золотая огранка поранила кожу. Почти не задумываясь, Шерон с т я н у л а кольцо с пальца и едва успела засунуть его в сиденье до остановки машины. Покачиваясь, она ступила на скользкий тротуар. Мужчина схватил ее за руку и внимательно осмотрел машину. б ы с т р о н а клонился, поднял кляп, затыкавший ей рот, и разрезанные веревки. Шерон з а т а и л а дыхание. Кольцо осталось незамеченным. Он вскинул на плечо вещь, мешок, предварительно утянув бечевку и завязав концы. Нил может задохнуться в этом закупоренном мешке. Несмотря на темные очки, Шерон зажмурилась от яркого света и с трудом сообразила, что они в главном вестибюле напротив центрального терминала. В нескольких футах находился газетный киоск. Продавец безразлично взглянул на них, они стали спускаться в первый пролет. Внимание Шерон привлек огромный дисплей к о д a к а "Захватите красоту там, где найдете ее". Она с трудом сдержал а истерический смешок: "Захватите? Захватите? Часы?" Знаменитые часы над центральной информационной будкой посередине зала сейчас их труднее заметить из-за конторки инвестиционной компании, пристроившейся впереди. Шерон где-то читала, что когда горели шесть красных лампочек вокруг основания часов, они передавали сигнал о помощи в полицейский участок вокзала. Что бы они подумали, если бы знали, что сейчас происходит? Семь двадцать девять. Стив. Стив сядет на поезд в половине восьмого. Он сейчас здесь, в этом терминале, в поезде, который через минуту увезет его. Стив хотел о с ь закричать, ей Стив. Стальные пальцы сжали ей руку. Сюда. Он заставлял ее спускаться по лестнице в нижний терминал. Час пик закончился, в главном терминале почти не осталось людей, еще меньше их было на лестнице попытаться упасть, привлечь внимание. Нет. Нет, нельзя рисковать, когда эта тяжелая рука обхватила мешок, готовая вонзить нож в нило. Они спустились на нижний ярус. Справа Шерон увидела вход в устричный бар. В прошлом месяце они со Стивом обедали здесь, сидели у стойки над дымящимися чашками с устричным рагу. Стив, найди нас, помоги нам. Ее толкнули налево. Нам сюда, не так быстро. Путь 112». На табло надпись Mount Vernon восемь д н 8-10», Поезд, видимо, только что ушел. Зачем он привел их сюда? По пандусу они спустились к платформе 112. Их шаги по железным ступеням отдавались звенящим эхом. Шум голосов утих. Тепло терминала поглотил холодный всепроникающий сквозняк. На платформе ни души. Сюда он заставил ее двигаться быстрее, обогнуть платформу, спуститься по еще одному пандусу. Где-то журчала вода. Куда они идут? Темные очки не давали ничего увидеть. Ритмичный пульсирующий звук насос, пневматический насос. Они спускаются в недра терминала глубоко под землю. Что он собирается делать с ними? Слышен грохот поездов, наверное, рядом тоннель. Бетонный пол уходил все ниже, проход стал шире. Они оказались на площадке размером с половину футбольного поля, заполненной толстыми трубами, валами, грохочущими моторами. Налево примерно в двадцати футах была узкая лестница. Наверх, быстрей! Похититель задышал с неприятным свистом, глотая ртом воздух. Шерон слышала его пыхтение за спиной. Она стала подниматься, неосознанно считая ступени: 10, 11, 12. Лестница заканчивалась узким пролетом, ведущим к толстой железной двери. Отодвинься! Он навалился на Шерон, и она сжалась. Он поставил мешок, быстро взглянул на нее. Даже в тусклом свете было видно, что на лбу у него блестят капли пота. Он достал ключ, вставил в замок, раздался скрежет, и ручка повернулась. Он распахнул дверь и втолкнул ш е р о н внутрь. Бармача подхватил мешок, дверь закрылась. Сквозь влажную темноту она услышала щелчок выключателя. После секундной задержки над головой замигали пыльные флуоресцентные лампы. Шерон увидела грязную, сырую комнату, ржавые раковины, заколоченный досками лифт, продавленную кровать, перевернутый ящик из-под апельсинов, старый черный чемодан на полу. Где мы? Что вы от нас хотите? Она почти шептала, но в этой темноте ее голос звучал гулко. Похититель не ответил, оттолкнув ее, бросился к кровати, уложил на нее мешок и отошел, скрестив на груди руки. Шерон встала на колени и принялась неловко развязывать б и ч е в у Наконец это ей удалось. Она раскрыла мешок и стянула его с маленького сжавшегося тельца, освободила Нилу голову, яростно дернула кляп, стягивая его на подбородок, с резким булькающим звуком Нил задышал, хватая ртом воздух. Дыхание вырывалось с присвистом, грудь сотрясалась. Поддерживая голову, Шерон стала распутывать ему повязку на глазах. Оставь это, приказ прозвучал резко и зло. Пожалуйста, он болен, у него приступ астмы. Помогите ему. Она подняла голову и закусила губу, чтобы не закричать. На д а р м е й с к о й к р о в а т ь ю к стене были прикреплены три огромные фотографии.